Глава пятая. Я въезжаю в дерево верхом на своей собаке. Миссис О'Лири увидела меня первой, а я ее до последнего не замечал. Мало кто умеет так прятаться, учитывая, что она размером с мусоровоз. Я вышел на арену, и тут меня сбила с ног стена темноты. Гав! В следующий миг я уже лежал на земле, мою грудь придавила гигантская лапа, а лицо вылизывал огромный, шершавый, как наждачная бумага, язык. «Ой!» — выдохнул я. «Привет, девочка! Я тоже рад тебя видеть! Ой!» Миссис Олири понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться и слезть с меня. За это время я оказался с ног до головы покрыт собачьей слюной. Адская гончая хотела поиграть в «принеси палку», так что я поднял бронзовый щит и, размахнувшись, швырнул его над ареной. Кстати, миссис О'Лири — единственная в мире дружелюбная адская гончая. Она, скажем так, досталась мне по наследству после того, как ее прежний владелец умер. С тех пор она жила в лагере, но Бикендорф. Ну, Бикендорф обычно заботился о ней, пока я отсутствовал. Он выплавил для нее бронзовую кость, которую она обожала грызть, приклепал к ее ошейнику именную бирку с улыбающейся рожицей и перекрещенными костями словом, после меня Бикендорф стал для адской гончей вторым лучшим другом. При мысли об этом мне снова стало грустно. Но я еще немного покидал щит, так как миссис Олири настаивала на продолжении игры. Вскоре она залаяла, звук получился чуть громче, чем канонада тяжелой артиллерии, давая понять, что пора на прогулку. Другим обитателям лагеря не очень-то нравилось, что адская гончая забегает в уборную при арене, и ее появление там вызвало не одно падение с последующим скоростным скольжением по полу. Поэтому я открыл ворота, и миссис О'Лири помчалась прямо к лесу. Я рысью припустил следом, не особо обращая внимание на то, куда адская гончая меня ведет. Что может ей угрожать в лесу? При ее появлении разбегались даже драконы и гигантские скорпионы. Когда я, наконец, ее выследил, Миссис О'Лири отнюдь не справляла естественные нужды. Она прибежала на поляну, на которой совет козлоногих старейшин однажды учинил суд над Гроувером. Только теперь это место выглядело не так хорошо, как раньше. Трава пожелтела, с трех некогда зеленых тронов облетели все листья. Удивило меня другое. Посреди поляны стояла самая странная троица из всех, что я когда-либо видел. Можжевела Ди Анджело и очень старый сатир, что называется поперек себя шире». Из всех троих только Ди Анджело спокойно отреагировал на появление миссис Олири. Выглядел он точь-в-точь, точь, как в моем сне. Куртка-пилот, черные джинсы и футболка с изображением танцующих скелетов, как на картинках к празднику Дня мертвых. На поясе у него висел неизменный меч из стигийской стали. Несмотря на свои 12 лет, Мальчишка казался старше и печальнее. Увидев меня, он кивнул, потом снова повернулся к миссису Лири, чтобы почесать ее за ушами. Адская гончая обнюхала его ноги, как будто они были не менее привлекательны, чем мясо на ребрышках. Впрочем, сынаида, вероятно, побывал в местах похуже тех, где водятся дружелюбные адские гончии. Старый сатир, наоборот, совсем не обрадовался. «Кто-нибудь!» «Что эта тварь из царства мертвых делает в моем лесу?» Он замахал руками и затопал копытами, словно земля вдруг раскалилась. Эй ты, Перси Джексон, это твое чудище?» «Простите, Ленэй», — сказал я, — «вас ведь так зовут, да?» Сатир возвел глаза к небу. Шерсть на его ногах цветом напоминала шкуру посидевшего от старости кролика, между рогов висела паутина, а огромная пуза Придавала ему сходство с аттракционным автомобилем. «Ну, разумеется, я Линей. Только не говори, что так быстро позабыл одного из членов Совета. А теперь отзови это чудище! Гав!» Радостно громыхнула миссис Олири. Старый сатир сглотнул. «Вели ей отойти. Можжевела, при таких обстоятельствах я тебе помогать не буду!» Можжевела повернулась ко мне. Она была хорошенькая, как и все дриады, в пурпурном платье паутинки, с лицом, как у эльфа, но глаза от плача позеленели, как молодая листва. «Перси?» — дриада хлюпнула носом. «Я только что спрашивала о Гроувере, потому что уверена, с ним что-то случилось. Если бы ничего не стряслось, он бы уже вернулся. Я надеялась, что Линей...» «Я тебя предупреждал», — запротестовал сатир. «Лучше не путайся с этим предателем!» Можжевело топнула ногой. «Он не предатель! Он лучший сатир в мире, и я хочу знать, где он!» «Гаф!» У Линея затряслись коленки. «Я... я не буду отвечать на вопросы, пока эта адская гонча обнюхивает мой хвост!» Никодианджело выглядел так, словно вот-вот лопнет от сдерживаемого смеха. «Пойду погуляю с собачкой», предложил он и свистнул. Миссис О'Лири, В припрыжку бросилась за ним к дальнему краю поляны. Линей, негодующе пыхтя, отряхивал веточки с рубашки. «Итак, юная леди, я ведь уже тебе объяснял. С тех пор, как мы проголосовали за изгнание твоего бойфренда, от него не поступало никаких вестей». «Вы пытались устроить такое голосование», уточнил я. «Хирон и Дионис вам помешали». «Ха!» они почетные члены Совета, так что результаты этого голосования спорны. Я передам Дионису ваши слова. Линей побледнел. Я лишь имел в виду? Послушай-ка, Перси Джексон, это не твое дело. Гроувер мой друг, возразил я. Он не соврал вам о смерти пана. Я сам при этом присутствовал. Вы просто слишком напуганы, чтобы принять правду. У Линей задрожали губы. «Нет, Гровер — обманщик и получил по заслугам. Без него нам лучше!» Я указал на засохшие троны. «Если все так прекрасно, где же ваши друзья? Похоже, ваш совет уже давненько не собирался». «Марен и Селен, я, я уверен, они вернутся», — выдавил Линей, но в его голосе явственно проступала паника. Им просто требуется время, чтобы все обдумать. Год выдался весьма тревожный. «А станет еще тревожнее», — посулил я. «Линей, нам нужен Гроувер. У вас наверняка есть способ найти его с помощью магии». У старого сатира дернулась века. «Говорю тебе, от него ничего не слышно. Возможно, он мертв». Можжевело подавило рыдание. «Он не умер», — сказал я. «Я чувствую». «Мысленная связь», — пренебрежительно заявил Линей. «Очень ненадежно». «И все же поспрашивайте кого-нибудь», — настаивал я. «Найдите его. Начинается война, а Гроувер готовил духов природы». «Без моего разрешения! К тому же это не наша война!» Я сгреб сатира за ворот рубашки. «Очень на меня не похоже, но этот старый козел меня довел». «Слушайте, Линей!» Когда Кронос нападет, то приведет с собой кучу адских гончих Он уничтожит все на своем пути. Смертных, богов, полубогов. Думаете, сатиров он отпустит? Вы же вождь, так будьте им. Пойдите, гляньте, что происходит. Найдите Гровера и сообщите, мы живели хоть какие-то новости. Вперед! Я толкнул сатира не очень сильно, но из-за своего веса тот не удержался на копытах. Он приземлился прямо на свою меховую пятую точку, причем с трудом поднялся и побежал прочь так, что живот подпрыгивал вверх-вниз. Мы никогда не признаем Гроувера, он умрет изгоем. Когда Сатир исчез в кустах, можжевело вытерла глаза. Прости, Перси, я не хотела втягивать тебя во все это. Лины все-таки владыка чаще, лучше не становиться его врагом. «Ничего страшного», — успокоил я Дриаду. «У меня есть враги и похуже, чем страдающие лишним весом сатиры». Вернулся Ника. «Молодчина, Перси! Судя по следу из козьих шариков, я бы сказал, ты его не слабо напугал». Я боялся, что знаю причину, по которой Ника пожаловал в лагерь, но заставил себя улыбнуться. «С возвращением!» «Ты зашел просто повидаться с можжевелой?» Мальчик покраснел. «Нет, мы случайно встретились. Я вроде как пришел, когда они уже разговаривали». «Он нас до смерти напугал», — заметила Можжевела. «Выскочил прямо из тени. Но, Ника, ты же сын Аида и все такое. Ты точно ничего не знаешь о Гроувере?» Ника помялся. «Можжевела, я уже пытался тебе объяснить. Даже если Гроувер мертв...» Он бы переродился во что-то другое, стал бы частью природы. Я чувствую только души смертных, но не такое. Ну что что-то ты все-таки слышал?» — умоляла Дриада, кладя руку ему на плечо. «Хоть что-то!» Щеки Ника залили еще сильнее. «Не сомневайся. Я держу ушки на макушке». «Мы его найдем, сживела», — пообещал я. «Уверен, Гроувер жив». «Наверняка есть какое-то простое объяснение тому, что он до сих пор не вышел с нами на связь». Она мрачно кивнула. «Я просто с ума схожу из-за того, что не могу покинуть лес. Он может отправиться куда угодно, а я привязана к этому месту. Ну, если с этим глупым козлом хоть что-то случится...» Нам в припрыжку подбежала миссис Олири и заинтересовалась платьем можжевелы. Дриада взвизгнула. Ай, даже думать не смей. Я знаю про собака деревья. Все, я ушла». С легким пуф она превратилась в облачко зеленого тумана. Миссис Олири с разочарованным видом отправилась искать другую цель, и мы с Никой остались одни. Ника стукнул мечом по земле, и из почвы появилась кучка костей какого-то мелкого животного. Косточки соединились друг с другом, и образовавшийся скелет полевой мыши убежал прочь. «Мне жаль, что так вышло с Бикендорфом. У меня в горле встал ком. «Как ты?» Поговорил с его призраком. «А, точно. Никогда не привыкну к тому, что этот двенадцатилетний мальчик больше разговаривает с мертвыми, чем с живыми». «Он что-нибудь сказал?» «Он тебя не винит». «Думает, что тебя будет мучить совесть, говорит, что напрасно». «Он попробует переродиться снова?» Ника покачал головой. «Он останется в Элизиуме. Сказал, что кого-то ждет. Не уверен, что он имел в виду, но, похоже, в смерти он чувствует себя нормально. Не слишком утешительно, но лучше, чем ничего. В моем видении я встретил тебя на Орфийской горе», — сообщил я Ника. «Это было... по-настоящему», — кивнул мальчик. «Я не собирался шпионить за титанами. Просто оказался поблизости». «Чем же ты там занимался?» Ника подергал портупею. Собирал информацию, которая помогла бы мне узнать о... «Ну, знаешь, о моей семье». Я кивнул. Прошлая Ника — болезненная тема. Еще два года назад он и его сестра Бьянка находились в месте, которое называется казино и гостиница «Лотос». Они провели там не старее примерно 70 лет. В итоге какой-то таинственный адвокат вытащил их оттуда и поместил в школу-пансион. Но Ника ничего не помнил о своей жизни до казино. Он ничего не знал о своей матери, не знал, что это за адвокат, почему их с сестрой заморозили во времени и почему освободили. После смерти Бьянки Ника остался один, одержимый желанием найти ответы на эти вопросы. — И как? — спросил я. — Есть успехи? — Нет, — пробормотал мальчик. «Но скоро у меня, возможно, появится новая зацепка». «Какая зацепка?» Ника пожевал губу. «Сейчас это неважно. Ты знаешь, зачем я здесь». В груди у меня начал расти холодный ужас. С тех пор, как прошлым летом Ника предложил мне осуществить придуманный им план, чтобы победить Кроноса, мне снились кошмары. Время от времени сын Аида появлялся и побуждал меня принять решение — но я все откладывал. «Ника, я не знаю», — я покачал головой. «Сдается мне как-то оно уж очень чересчур. Тифон придет сюда через сколько там? Неделю? Теперь большая часть остальных титанов на воле, на стороне Кроноса. Может, пришло время крайних мер?» Я оглянулся и посмотрел на лагерь. Даже с такого расстояния было слышно, что обитатели домиков Фореса и Аполлона — снова дерутся, обмениваясь проклятиями и скверными стихами. «Они не ровни армии титанов», — заявил Ника. «Ты это знаешь. Придется тебе самому разбираться с Лукой. И есть только один способ его победить. Я вспомнил бой на царевне Андромеде, который показал, что наши силы катастрофически не равны. Кронос едва не убил меня, просто порезав мне руку, а я даже не сумел его ранить». Она клузмос отскакивала от его кожи. «Мы можем наделить тебя такой же силой», — убеждал Ника. «Ты слышал великое пророчество. Если не хочешь, чтобы проклятый меч скосил твою душу...» «Интересно, как, Ника, удалось услышать текст пророчества?» Вероятно, призраки нашептали. «Нельзя помешать исполнению пророчества», — сказал я. «Но можно побороться» в глазах Ника сверкнул какой-то странный голодный огонек. «Ты можешь стать неуязвимым. Может, стоит подождать, попробовать сражаться без...» «Нет!» — рявкнул Ника. «Надо действовать сейчас!» Я изумленно уставился на него, потому что уже давно не видел, чтобы мальчишка настолько терял над собой контроль. «С тобой точно все в порядке?» Ника глубоко вздохнул. «Перси». Я всего лишь хочу сказать. Когда начнется битва, мы уже не сможем отправиться в путешествие. Это наш последний шанс. Извини, если я слишком на тебя давлю, но два года назад моя сестра отдала свою жизнь, чтобы тебя защитить. Я хочу, чтобы ты уважал ее желание. Сделай все, что сможешь, чтобы выжить и победить Кроноса. Мне не нравилось эта затея. Потом я вспомнил, как Анна Бет назвала меня трусом и разозлился. Ника прав. Если Кронос атакует Нью-Йорк, полубоги не справятся с его полчищами. Я должен что-то предпринять. То, что предлагает Ника, опасно, возможно, даже смертельно опасно. Но если все получится, я, вероятно, получу необходимое в бою преимущество. «Ладно», — решился я. «С чего начнем?» Ник улыбнулся холодной зловещей улыбкой, я пожалел, что согласился. Сначала нужно понять, как Лука дошел до жизни такой, узнать побольше о его прошлом, о детстве. Я вздрогнул, вспомнив о рисунке Рэйчел из моего сна, с которого смотрел улыбающийся девятилетний Лука. «Зачем нам это знать?» «Объясню, когда доберемся туда», — ответил Ника. «Я уже выяснил, кто его мать. Она живет в Коннектикуте». Я смотрел на него во все глаза. Никогда не задумывался о том, что у Луки есть смертные родственники. С его отцом мы встречались, но мать... Лука убежал из дома совсем малышом, сказал я. Не думал, что его мать еще жива. «О, она жива!» Тон, которым сынаиды это произнес, заставил меня призадуматься. Что же она за человек? Что за чудовище? «Хорошо» вздохнул я. «И как мы попадем в Коннектикут?» «Я могу вызвать пирата?» «Нет», — нахмурился Ника. «Пегасы меня не любят, и это чувство взаимно. Нам не придется лететь». Он свистнул, и из леса в припрыжку выскочила миссис Олири. «Твоя подруга нам поможет». Ника похлопала адскую гончую по голове. «Тебе случалось путешествовать через тень?» путешествовать? Через тень?» Ника что-то зашептал на ухо миссис О'Лири. Та склонила голову на удивление, внимательно слушая. «Прошу на борт», — объявил Ника. «Мне никогда прежде и в голову не приходило ездить верхом на собаке. Впрочем, миссис О'Лири для этого достаточно огромна». Я забрался ей на спину и ухватился за ошейник. «Если будешь так тянуть, ей будет очень неудобно», «Так что не делай так слишком часто», — предупредил Ника. «Лучше всего путешествовать ночью, но все тени, по сути, едины. Есть лишь одна тьма, и существа из царства мертвых могут использовать ее как дорогу или дверь». «Не понял», — признался я. «Ладно», — хмыкнул Ника. «Долго объяснять. Миссис О'Лири и так прекрасно знает, что делать. Скажи ей, куда ты хочешь попасть. Уэстпорт, дом Мэй Кастеллан». «А ты не едешь?» «Не волнуйся», — успокоил меня Ника. «Там и встретимся». Я немного нервничал, но наклонился к уху миссис Олири. «Так, девочка, а -а -а, ты можешь отвезти меня в Коннектикут, в Уэстпорт, к дому Мейкостелан?» Миссис Олири потянула носом воздух, посмотрела на темный лес и вдруг рванула с места прямо к растущему на краю поляны дубу. За секунду до столкновения с деревом мы вошли в тень, холодную, как темная сторона луны».